514. Август, 22. Многоаспектность граней Вселенной обусловлена явлением беспредельности, которой нет ни конца, ни начала. Вот первая тайна, непостижимая для ума человеческого. Непостижимая тайна времени, тоже не имеющая ни начала, ни конца, равно как тайна пространства. ближе всего к разрешению тайна времени и древней обещания, когда ангел клялся что времени уже не будет, как будто бы уже не кажется неосуществимым. Проблема относительности и связи времени и зависимостью от быстроты движения намечает пути подхода к этой проблеме. Решение надо искать в сознании. безвременны сны, безвременное явление мысли и явление тонкого мира. Выход тонкого тела происходит уже вне пределов обычного времени. Некоторые утопающие свидетельствуют о том, как в этот момент в мгновении ока вся их земная жизнь со всеми подробностями проносятся перед их духовным взором. Человек живет в мире тайн, ни одну из которых он еще не разгадал. Тайна зарождения жизни, тайна простого зерна, несущего в себе неисчерпаемую мощь прорастания, тайна вечного движения материи. много тайн кругом но тайна трех миров уже приближается к своему частичному разрешению разрешать ее будет наука с помощью все новых и новых открытий каждый из двух высших миров получит научное признание найду с миром земным и невеждам и отрицателям их придется смириться